Глава третья Утром, когда вдали еще звучали взрывы и грохот, вместе с другими людьми я вернулся в город. Повсюду бегали люди с узлами. Асфальт улиц был усеян, дырами покрыт листвой и лужами. Казалось, что прошел град. В ясном свете потрескивали последние пожары, красные и бесстыдные. Школа, как всегда, оставалась нетронутой. Меня встретил старик Доминико, которому не терпелось пойти посмотреть на разрушения. Он уже всюду побывал в предрассветное время, когда дали отбой тревоги, когда все куда-то идут, все выходят из домов, кто-то из мелких торговцев прикрывает дверь, из-под нее просачивается свет, ведь все равно повсюду полыхают пожары когда можно выпить и приятно с кем-нибудь поболтать. Он мне рассказал, что происходило ночью. Сегодня никаких уроков понятно. Пустые с распахнутыми дверями трамваи застыли там, где их настигло светопреставление. Порваны все провода. Все стены испачканы, словно крылом сбесившейся жар птицы. «Плохая дорога. Тут никто не ходит», — все время повторял Доминико. «Секретарша еще не появилась. Не видно и Ничего нельзя узнать». Проехал, притормозив ногой велосипедист, и сказал нам, что весь Турин разрушен. «Тысячи мертвых», — продолжал он, — «сравняли с землей вокзал, сожгли рынки». По радио передали, что они вернутся сегодня вечером. И умчался, нажимая на педали и не оборачиваясь. «Какой же у него длинный язык!» — пробормотал Доминико. «Я не понимаю Феллини. Обычно он уже здесь». Действительно, наша улица была пустынной и спокойной. Кроны деревьев во дворе пансиона венчали высокую стену, как в загородном саду. Сюда не долетали даже привычные шумы, позвякивание трамваев, людские голоса. То, что этим утром здесь не слышался топот ребят, было из других времен. Казалось невероятным, что в темноте ночи, под этим спокойным небом, меж домов бушевало светопреставление. Я сказал Доминика, что если он хочет, то может пойти поискать Филине, а я останусь в Привратницкой и подожду их. Половину утра я провел, приводя в порядок классный журнал, подготавливаясь к предстоящим экзаменам. Я просматривал оценки, записывал свое мнение. Иногда я поднимал голову и смотрел в коридор, на пустые классы. И я думал о женщинах, которые обмывают мертвецов, одевают, готовя их в последний путь. Через мгновение небо может вновь завыть, загореться, и от школы останется только огромная яма, Лишь жизнь, жизнь без всяких прикрас, имела значение. Журналы, школы и трупы уже скинуты со счетов. Когда я бормотал в тишине фамилии ребят, то чувствовал себя как старуха, бормочущая молитвы. Я улыбался, вспоминал их лица. Этой ночью кто-нибудь из них погиб? Их радость на следующий после бомбардировки день — Дополнительный выходной, что-то новенькое и беспорядок. Была похожа на испытываемое мною удовольствие, когда я каждый вечер убегал от воздушных тревог, находился в прохладной комнате и в безопасности лежал в кровати. Мог ли я смеяться над их несознательностью? Все мы не осознаем эту войну. Для всех нас ее ужасы стали обычными повседневными Неприятностями. Тому же, кто воспринимал их всерьез и говорил, война было хуже, он был мечтателем или ненормальным. Но все же этой ночью кто-то умер. Если не тысячи, то уж десятки точно. Достаточно. Я думал о людях, остававшихся в городе. Я думал о КТ. Я вбил себе в голову, что наверх она поднимается не каждый вечер. Мне казалось, что что-то подобное я слышал во дворе, и действительно после той воздушной тревоги больше не пели. Я спросил себя, есть ли у меня что-то, о чем нужно ей сказать? Опасаюсь ли я чего-то от нее? Мне только казалось, что я оплакиваю ту темноту, тот домашний лесной дух, молодые голоса, новизну, Кто знает, пела ли той ночью коты вместе с другими. Если ничего не случилось, — подумал я, — сегодня вечером они вернутся туда. Зазвонил телефон. Это был отец одного мальчика. Он хотел удостовериться, что уроков на самом деле нет. Какой ужас этой ночью! Здоровы ли и не пострадали ли преподаватели и директор школы? Хорошо ли учит физику его сын? «Понятно, война есть война, дай бог мне терпения, нужно понимать и помогать семьям. Тысяча благодарностей и извинений». С этой минуты телефон не умолкал. Звонили ученики, звонили коллеги и секретарши. «Позвонил Фелине от черта на куличках». «Работает?» — удивился он. Я почувствовал, что недовольная ухмылка искривила его лицо. В Привратницкой никого. О чем он думает? Праздник, что ли? Он сейчас придет помочь Доминику. Я закрыл школу, вышел. Я больше не хотел отвечать. После подобной ночи все прочее было смешным. Я закончил утро бесцельно, шатаясь по залитым солнцем улицам среди всеобщего беспорядка. Кто бежал, кто стоял и смотрел. Развороченные дома дымились. На перекрестках были завалы. Вверху среди разрушенных стен под солнцем болтались обои и раковины. Не всегда было легко отличить старые развалины от новых. Была видна только общая картина и думалось, что бомбы никогда не падает туда, куда они попали раньше. Потные, жадные до впечатлений велосипедисты, притормаживая ногой, останавливались, смотрели и уносились к другим зрелищам ими двигала оставшаяся в живых любовь к ближнему. На тротуарах, там, где пылали пожары, скапливались дети, матрасы, разбитая мебель и утварь. Одна старуха решила вынести все из квартиры. Народ глазел. Время от времени мы поглядывали на небо. Было странно видеть солдат. Когда проходили патрули с лопатами и в касках, Было понятно, что они отправляются раскапывать убежища, вытаскивать оттуда мертвецов и живых. И хотелось подогнать их, заставить бежать, сделать все побыстрее, черт возьми. Для другого они были не нужны, говорили мы. Все знали, что война проиграна. Но солдаты маршировали медленно, огибали ямы, поворачивались, чтобы украдкой посмотреть на дома. Прошла хорошенькая женщина — и они хором приветствовали ее. Солдаты были единственными, замечавшими, что женщины еще существуют. В городе, в котором царил беспорядок, и все были на чеку, никто больше не посматривал, как раньше, на женщин. Никто за ними не шел, хотя они и были одеты по-летнему, никто даже не смеялся. Даже это я предвидел в войне. Для меня подобный риск давно уже исчез. Если у меня еще оставались желания, то иллюзий не осталось никаких. В кафе, где я читал газету... Да, газеты еще выходили. Посетители тихо разговаривали. В газете говорилось, что война была тяжелой. Но она была нашим делом, нашей верой и страданиями, последним оставшимся у нас богатством. Случилось так, что бомбы упали и на Рим, разрушив одну церковь и осквернив могилы. Таким образом, в войну были вовлечены и покойники. Это была последняя бомбардировка из тех кровавых налетов, которые вызвали возмущение во всем цивилизованном мире. Нужно верить, что это последнее оскорбление. Настал момент, когда хуже уже не будет. Враг потерял голову. Посетитель, которого я знал, толстый и жизнерадостный человек, сказал, что, в конце концов, эта война уже выиграна. «Я оглядываюсь вокруг, и что я вижу?» — вопил «Битком набитые поезда, птовую торговлю, черный рынок и деньги. Гостиницы открыты, торговые дома работают, повсюду кипит работа, и все тратят деньги. Есть кто-то, кто сдается, кто говорит о поступлении». Из-за пары разбомбленных домов такие пустяки. Впрочем, правительство им за все заплатит. Если за три года войны мы дошли до этого, можно надеяться, что она еще немного продлится. Тем более, что мы все умеем умирать в постели. То, что происходит, не вина правительства, продолжил другой. Нужно спросить себя, где бы мы оказались с другим правительством. Я ушел, потому что все это было мне известно. На улице затухал огромный пожар, который разрушил дворец на проспекте. Носильщики выносили из него люстры и кресла. Они, как попало, под палящим солнцем сваливали мебель, столики с зеркалами, большие ящики. Эти элегантные вещи наводили на мысль о красивой витрине. Мне припомнились дома минувших лет, вечера, разговоры, мои восторги — Гало уже давно находился в Африке. Я работал в институте. Шел год, когда я считал науку городской жизнью, верил в академическую премудрость лабораториями, кафедрами и съездами. В тот год я здорово рисковал. Тогда я познакомился с Анной Марией и решил на ней жениться. Тогда бы я стал ассистентом ее отца. Я бы мог путешествовать. В ее доме были кресла и подушки, говорили о театрах и горах. Анна-Мария смогла понять мою крестьянскую сторону, говорила, что я отличаюсь от других, хвалила мой проект открыть сельскую школу. Только вот Галло считала неприятной скотиной. С Анной-Марией я научился вести беседу. Не говорить слишком много, дарить цветы, Всю зиму мы провели вместе, и в горах ночью она позвала меня в свою комнату. С этого момента я был у нее в руках, и, не доверяя мне, она требовала пылкого и рабского проявления чувств. Она каждый день капризничала по-разному и высмеивала мое терпение». Когда она устраивала мне сцены, бросая на меня грозные и гневные взгляды, она становилась молчаливой и плакала, как девочка. Анна Мария говорила, что не понимает меня, и что от одного моего вида ее бросает в дрожь. Дабы покончить с этим, я решил на ней жениться. Я повсюду просил ее об этом, на лестницах, на танцах, в подъездах. Она принимала загадочный вид и улыбалась. Так все тянулось три года. Я почти дошел до самоубийства. Ее убивать не стоило. Мне разонравилась высокая наука, свет, научные институты. Я чувствовал себя крестьянином. В тот год война к нам не пришла. Я еще думал, что война сможет что-то разрешить. И я принял участие в конкурсе на место заведующего кафедрой. Вот так и началась моя теперешняя жизнь. Сейчас цветы подушки вызывают у меня улыбку. Но первое время, когда я обо всем говорил с Гало, то страдал. Гало был опять в военной форме и говорил. «Глупости. Хоть раз, но всех такое коснется». Но он не думал, что если что-то нас коснется, то не случайно. В определенном смысле я продолжал страдать совсем не потому, что оплакивал Анну-Марию, а потому что в любой мысли о женщине для меня таилась опасность. Если я постепенно замыкаюсь в своей обиде, то потому что я искал эту обиду, потому что я всегда ее искал. И не только с Анной Марией. Вот об этом я и думал, стоя на тротуаре около развороченного дворца. В глубине проспекта среди деревьев виднелась большая гряда по летнему зеленых бесконечных холмов. И я задал себе вопрос, почему я остаюсь в городе и не убегаю на холм до наступления вечера. Обычно воздушная тревога раздавалась ночью, но, например, вчера Риму досталась в полдень. В общем, в первые дни войны я не спускался в убежище, а заставлял себя оставаться в аудитории и дрожа бродить по ней. В те времена налеты вызывали смех, а сейчас они стали массированными и ужасными. В смятение приводил даже простой сигнал сирены. Оставаться в городе до вечера не было никаких причин. «Удачливые люди...» которые всегда и во всем первые уезжали в деревню, в усадьбы в горах или на море. Там они вели свою привычную жизнь. Слугам, швейцарам, прочим несчастным приходилось охранять их дворцы, а если они загорались, спасать их имущество. Этим приходилось заниматься грузчиком, солдатам, механиком. Позже и они ночью убегали в леса и в астырии. Они мало спали и запивали горе вином. Вели споры, забившись десятками в щели. А мне оставался стыд за то, что я не такой, как они, и мне хотелось встретиться с ними на улице и поговорить. Или же мне доставляла удовольствие та незначительная, моя опасность, и я ничего не делал, чтобы что-то изменить. Мне нравилось оставаться в одиночестве и представлять себе, что меня никто не ждет».